Они атаковали воинов Арна с тыла, одним лишь своим видом и криками посеяв смятение в их ряды. Впрочем, и дружинники Аскела тоже шарахались в стороны от своих недавних пленников. И, в общем-то, правильно делали. Ни Виктор, ни Костоправ, ни Василий, ни Змейка не делали различий, кто свой, кто чужой. Они валили любого, не успевшего убраться с дороги. Викингов охватил суеверный страх. Никто даже не пытался сопротивляться по-настоящему. Русперсеркер, Русперсеркер, Неслось отовсюду. «Фалькирья! Фалькирья!» А русы, уже сменившие Дриколье на более подходящее для рукопашной схватки оружие, были поистине страшны. Они без особого труда прорудились кристаллищу и повалили ограду как раз в тот момент, когда секира Арне опустилась на шлем Аскела. Шлем разлетелся... Аскел рухнул. Возможно, именно это его и спасло. Лежащий противник как-то сам собой выбывал из поля зрения. А вот на того, кто еще стоял на ногах, обрушивалась вся ярость полуголых воинов и абсолютно голой воительницы. Арны попросту смели. Даже он не смог дать отпор. Может быть, наместник Иарла измотал поединок с Аскелом. Может быть, он принял не так много Берсеркерского зелья а, может быть, действие мухоморного отвара на краснорожего харсира уже заканчивалось. Видимо, смерть Арны окончательно убедила викингов, что сопротивление бесполезно и что на площади орудуют непростые смертные. Виктор размахивал тяжелым, хорошо сбалансированным мечом, лежавшим в руке так же удобно, как привычный палаш. Справа костоправ крушил трофейные булавой, шлемы, доспехи, черепа и кости – Слева рубил с плеча Секирой Василь. Сзади шла змейка, ловко орудовавшая сразу двумя кинжалами. При взгляде на стрелец бабу Виктора охватило злое, неудержимое веселье. Голая змейка, как и все они, была перемазана кровью с головы до ног. Мелькая и разбрызгивая красные руки с кинжалами, дергались на литые груди, христала воздух длинная коса. С воплями «Рус-персеркр», «Рус-валькирия» викинги разбегались в стороны, бросая оружие. Опьянение боя полностью захватило Виктора. Из глотки рвался нечеловеческий хохот и нечленораздельные вопли. Он больше не следил за своими спутниками. Он вообще ни за чем уже не следил. Лишь редкие проблески сознания в кровавом бреду позволяли оглушенному мухоморной настойкой разуму отрывочно выхватывать картинки происходящего. Вот, покрепче перехватив обеими руками влаженную от крови рукоять из уже меча, он разрубает чей-то шлем вместе с головой. Вот гоняется за викингами, прячущимися от него в домах и запирающими двери. Вот врывается в кузницу – не находит там сбежавших надзирателей под мастерий, зато видит испуганное лицо пленного Саама и, отбросив меч, хватает молот, яростно бьет, бьет, бьет по цепи, сковавший орущего от ужаса раба с наковальней. Вот уже на опустевшем крепостном валу, где не осталось ни одного стражника, он тем же молотом валит и разбивает огнемет, а затем опрокидывает треногу с углями, Вылившуюся зажигательную смесь и беснуется, и пляшет какой-то дикарский танец над стекающим свала жидким огнем. А потом сознание окончательно соскальзывает в непроглядную бездну безумия, и память отказывается что-либо запоминать.